Настоящее же имя принца было Эдуарда. Что касается его фамилии, то нет нужды ее здесь упоминать, так как она не играет никакой роли в истории Доны Флор, ее первого и второго замужества. К тому же сам принц тщательно скрывал свою фамилию. Полиция тоже не сочла нужным ее назвать, когда вступила в более непосредственный контакт с элегантным молодым человеком. И газеты, сообщая на своих страницах о его заключении в тюрьму, обычно непродолжительном, также не называли его фамилии, заменяя ее неопределенным местоимением Некий. Вчера на площади Се был арестован некий Эдуардо, известный в преступном мире под кличкой Принц. Он обвиняется в том, что обманул вдову Жульетту Филол, проживавшую на Барболье, пообещав жениться на ней, чтобы получить возможность бывать у нее в доме и присвоить драгоценности и деньги доверчивой возлюбленной. Деликатность это объясняется уважением к семье мошенника, весьма высокопоставленной. Если власти, радио и прессы не считают нужным называть фамилию принца, зачем нам затевать скандал и давать пищу сплетникам, обрекая на бесчестие почтенную и уважаемую семью. Вообразите, какой поднялся бы шум, если бы Дона Динора и ее воинство святошь узнали, кто родственники принца. Даже далеким потомкам не удалось бы избавиться от позора пращеров, вываленных в грязи и увязших в болоте бесчестия, как выразился бы, со свойственным ему красноречием, профессор Эпаминонда Соуза Пинто. Между тем кумышек очаровали манерой томный вид принца. Да и сама Дона Динора попыталась задним числом изменить кое-что в своем предсказании, чтобы по возможности приблизить портрет будущего жениха к внешности принца. Вот почему всех так потрясла убийственная характеристика который дал ему Мирандон, явившись с женой и тремя детьми, навестить свою куму Дону Флор. Этот тип – настоящий подонок. Элегантный принц, разгуливавший по кварталу, сразу же попал в запутанную и странную историю. Впрочем, это было для него делом привычным, иначе он и не мыслил своей жизни. Подруги Доны Флор и кумушки – Громко обсуждали предсказание Доны Диноры, о котором сразу же узнали далеко вокруг, когда на тротуаре появился меланхоличный принц. приятельницы Доны Флор посмеивались, а кумушки уже настороженно озирались по сторонам, отыскивая среди прохожих описанного Донной Динорой воздыхателя. Впрочем, не только кумушки, Дона Гиза тоже бросала пытливые взгляды в поисках видного мужчины средних лет. О дони Норме и говорить нечего. После похорон она больше всего на свете любила помолвки и свадьбы. Трудно перечислить пары, которые она поженила, преодолев все трудности, устранив соперников и возникшие неполадки, а также поборов нежелания родителей. Неудачу она потерпела только с Рего, очень нерешительным юношей, которого сватала за соседку, милую, но же поблекшую девицу. Впрочем, Дона Норма все еще не теряла надежды отдать замуж Марию, быть может, за того же Валделойера. Итак, подруги Доны Флоры Кумушки старательно искали жениха по портрету Дона Диноры, который не поскупилась на подробности, рисуя его облик и характер. Она всегда так поступала, когда речь шла о чьем-нибудь женихе. Может быть, именно из-за ее многословия так трудно бывало отыскать человека, который точно бы соответствовал описанию Дона Диноры. Попробуйте найти обладателя столь многочисленных качеств. Были тщательно изучены все мужчины кварталы и даже соседних кварталов. Но пока не удалось найти никого подходящего. У одного было докторское звание и кое-какие сбережения, но не тот возраст. Другой был подходящего возраста, но совсем не смоглый и без докторского кольца. Да и другие приметы не совпадали. И все же кумушки...